Едет на коне, шатается, под ним добрый конь потыкается. И встречала его баба Латымерка. «Что же ты, дитя мое милое, едешь на коне, шатаешься, под тобой добрый конь потыкается, напился ты зеленавина?» Говорил сокольничек-охотничек, «Ай же ты, родная матушка!» Наехал я старого-то во чистом поле. Мы много с ним боролися и много с ним ломалися. Я уронил его на сыру землю, садился ему на белой груди, не расстегивал пуговку вольявочну, вынимал ножище кинжалище, стал над ним смеяться, ругатися. Он ударил меня во белой груди, вышиб, выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Тут я скоро скачил на добра коня и поехал в свою орду к тебе, матушке. Говорила баба Латымерка, тут не старый седатый пёс, а тут ездит старый казак Илья Муромец. — Спасибо, матушка, баба латымирка сказала про батюшка Илью Муромца. — Поеду, распорю ему груди белые, выну сердце со печенью. Он тепереча спит во белом шатре. Приезжает к этому белу шатру. Скоро соходит с добра коня. Зашел в шатер белополотниный Он спит, старый, храпит. Как теле гордынская гремит. И садился сокольник на белой груди, Вынимал ножище кинжалище И ударил его в белой грудь Не сдержали латы кольчужные, Не сдержала цвет на платьице, Сдержал чудин крест, Весом крест вот три пуда. От креста ножище погибается. Пробуждается старый от крепко сна И видит, сидит сокольник на белых грудях, Ударил сокольника в белый груди И вышиб выше лесу стоячего, Ниже облака ходячего. Упадал сокольник на сыру землю, Выбивал головой, как пивной котел, Выскочит Илья из бела шатра, Хватил за ногу, на другу наступил, На полы сокольничка разорвал. Половину бросил в сахатарь реку, А другую оставил на своей стороне. Вот тебе половинка, мне другая, Разделил я сокольничка-охотничка.